Я не убивал Карину, побледнел Сергей. Убивал. Ты убил её жестоко и хладнокровно. Ты привёз её на дачу, накормил шашлыками, напоил шампанским, потом побыл с ней в спальне, а затем утопил в речке, собрал вещи и вернулся в дом. Я всё видела.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 И шатаясь, как тень, сама не знаю куда, побрела по росистой обочине. На моё счастье, вскоре за спиной раздался шум мотора. Сердобольный дядька, с утра пораньше собравшись на дачу, подвёз меня до больницы, где лежала Карина. "Это кто ж тебя так?" ахнула бабка в приёмном покое и принялась обрабатывать зелёнкой кровоточащие садины и порезы.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 Если она сумеет выкарабкаться, она сумеет. Я почти не сомневалась в этом. Мы с ней обязательно подружимся. Ведь нам больше нечего делить. Поначалу мы уже совсем было потеряли надежду. Кома, знаете ли, это не шутка. Опа, упавшим голосом произнесла я. Да, душенька, кома. Страшная вещь я вам скажу.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 Эти аниматологи просто молодцы. Они сделали невозможное. Ведь девушка более 6 минут пребывала в состоянии клинической смерти. За это время клетки мозга обычно необратимо разрушаются, но всё обошлось. Всё обошлось. Если бы вы привезли её чуть позже, чуда бы не произошло. Да. Ещё повезло, что в той реке, где она купалась, была вода холодная. В тёплой воде достаточно 3 минут, чтобы всё закончилось. Сну. Не буду вас больше пугать, миленькая, не буду пугать. Одно могу сказать определённо. Девушка будет абсолютно здоровой и, надеюсь, счастливой. Я могу её повидать.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 множественными трубочками, проводами, подключёнными к работающим приборам. Против ожидания выглядела она неплохо, я села на краешек её кровати и поцеловала в щёку. Здравствуй, Света, тихо сказала Карина, по щекам её покатились слезинки, не надо, не надо не плачь. Всё уже позади. Улыбнулась я. Я знаю, что меня утопил Сергей. Расскажи, как это произошло и ещё что говорят врачи? Врачи говорят, что теперь ты будешь жить до 100 лет. А Сергей? Усевшись поудобней, я в подробностях рассказала о событиях вчерашнего вечера. Карина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 что ты даже и представить себе не можешь. Сергей был не один. — Ты кого-нибудь видела? Романа? Романа, того самого Романа, который был со мной Феодосией? — Нет, не видела. После небольшой паузы ответила Карина. — Спасибо тебе. Вдруг сказала она. — За что? Удивилась я. — Я не знаю. ты спасла мне жизнь. Несколько дней назад я хотела её у тебя отнять. Всё в прошлом, давай забудем об этом, забудем навсегда. Знаешь, ближе, чем ты, у меня теперь никого нет. У меня тоже. Улыбнулась я сквозь слёзы и быстро взглянув на часы, извиняющимся тоном произнесла Карина: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 Дружелюбно посмотрела она на неё и вышла из палаты.